Глава 6. Королева, я попытался докричаться до стоящей в дверях девушки. После того, как мы сражались вместе, я был уверен, что она хотя бы выслушает меня. Поймёт ли уже спорно. Она тушит моё пламя. В голосе муравья мелькнула паника. Он не привык, что чужая сила может быть такой мощной. Королева не давала ему пошевелиться, не давала растопить свой лед, а еще она совершенно не обращала на меня внимания. Окна заморожены. Рядом со мной остановился комар, изо рта у него вырывались облачка белого тумана. С разгона не взять, там рядом такая температура, мышцы просто отказывают. Если разогнаться и сразбегу, предложил я. Гусин со снаружи скорректирует и направит на соседнюю крышу. Так можно, камара оживился. Брось у вас потом сам. Я был приятно удивлён. Почему-то казалось, что этот парень с чёлкой, как у Эма, в сложной ситуации всех бросит. Но нет, он думает о других, он готов рисковать собой до последнего. Всех не вытащишь, попробуешь кого-то схватить, и тебя заморозят. Я следил за тем, как снег возле королевы начал складываться в кольца, словно огромная змея. Так и она во время сражения с чёрным переносила себя с места на место и ледя окружала его бури и пыталась проморозить насквозь. Уверен, стоит кому-то из нас подставиться, как снежная масса накроет неудачника и всё. Масса льда увеличится примерно на 60-80 кг в зависимости от того, кто будет первым. Беги, я прикрою. Всё это время я не только думал, но и действовал, готовился к продолжению сражения, и чем меньше рядом будет тех, кого надо прикрывать от королевы, тем выше мои шансы. Комар не заставил себя долго просить, он рванулся место в сторону окна. Снежная змея попыталась его поймать, собравшись из холодного воздуха и инея прямо у него на пути. Я же взорвал электрический провод рядом с королевой. Поймать или остановить её атаку мне было нечем, а вот отвлечь вполне. Тем более этот приём уже неплохо показал себя в сражении с Дмитрием Пожарским. Королева прошептала моё имя. В моей голове с бешеной скоростью закрутились жирнова мысли. Первым было ругательство. Ещё один. Одна знает моё имя. Вторым поиск закономерностей, квартиры у Русовых, ярости залежавшего Дмитрия князя Николая, который тоже знал, как меня зовут, личности снежной королевы и неизвестной мне княжны, которые упоминали на разборе слились воедино. Анна, я вернул должок дважды: сначала назвав имя, а потом взорвав все остальные провода в стене. Королеве пришлось призвать большую часть собранного ею снега и льда, чтобы прикрыться, и этого хватило, чтобы муравей наконец смог вырваться из её хватки. Вот только как боец он мне вряд ли теперь поможет. Правая нога волочилась, левая рука была согнута под неестественным углом. Королева неплохо успела по нему пройтись. Значит, план прорыва идёт в топку. Нужно было что-то ещё. Вот, значит, зачем ты ко мне лез, чтобы подобраться к моей семье? Девушка каким-то образом придумала и поверила в ещё одну причину убить меня. И тут же, будто просто морозы и ледяных ловушек мне было мало, вытащила из-за спины пистолет. Эй, захотелось закричать. В отличие от всех вас, у меня защиты от пуль нет. Вы вряд ли бы крик мне хоть сколько помог. Королева выстрелила. К счастью, с оружием она была не так опытна, как со своей искрой. Я начал реагировать ещё на сокращение мышц уходя от первого выстрела. Ответный огонь. Я не сдерживался, но лёд вокруг девушки было не пробить. Второй выстрел принял на себя муравей, третий меня ударило по плечу. Неудачно. Я почти выстрелил щит королевы точно в том месте, где она приоткрыла его для своих пуль. Не думайте, что я дам вам умереть так просто. Девушка отбросила пистолет и тот магнитным полем притянуло к её спине. Хочешь увидеть страх в моих глазах? Не дождёшься. Я сделал шаг вперёд. Если королева решится на ближний бой, вот он мой шанс. Думаешь, я не помню, на что ты способен? Лёд зазвенел в торе смеху девушки. словно тысячи противных хрустальных колокольчиков. Рядом с королевой начали собираться сосульки. Десять, двадцать, меньше тридцати, но достаточно, чтобы пробить наши с муравьем тела, а потом парморозить нас вкось. Шаг вперед, сосульки качнулись к нам. Шаг назад, королева не стала спешить. Давай с вами копьями налицо силой. Муравей, позвал я своего напарника по рации. Два метра на двадцать семь градусов, прикрой меня. На счет три, два. Тактические очки на глазах стального парня превратили озвученные мной цифры в конкретную траекторию, которую ему нужно было перекрыть. Главное, чтобы он поверил и выжил. Раз. Я прыгнул назад. Королева еще не поняла, что я задумал, но спустилась с поводка не меньше десяти сосулек. Восемь принял на себя муравьев, две достались мне, но я добился своего. Добрался до лежащего Дмитрия и положил руку ему на горло. Хочешь шантажировать меня трупом? В звон ледяных колокольчиков добавились нотки безумия. Я же пытался понять, что делать дальше. Королева считает, будто мы убили её брата. Как доказать, что это не так? Как сделать это быстро? Как остановить её от любых глупостей за одну ещё спасти муравья, который начал покрываться инеем от пронзивших его сосули? Трупы так могут. Я выделил звёздочку на руке у Русова младшего, а потом вложил в браслет его часов всю свою силу. К счастью, над ними ещё и какой-то техник поработал, так что взрыв получился что надо. Кисть перня оторвало, а поток крови резкими тугими толчками начал заливать всё вокруг. Я выждал целую секунду, чтобы Королева точно всё осознала, а потом вколол Дмитрию шприц с сывороткой осколка. Кровь почти сразу остановилась. Он жив. У мертвецов не работает сердце и кровь не течёт так сильно и ярко. Он соврал. Было непонятно, о ком говорит Королева, но вот её полный ярости взгляд остановился на мне. Отпусти его. Сначала мой друг Я указал на муравья: "Освободи его ото льда". Подождём? Королева не хотела уступать инициативу. Тогда оторвём твоему брату ещё руку. Мне надо было спасать муравья. Сколько при таком морозе ещё продержится его сердце? 3, 2. Королева сдалась, ледяная корка, окружившая моего напарника, распалась, и он начал судорожно заглатывать воздух. Значит, она ему ещё и грудную клетку сдавила, чтобы он дышать не мог. Сыворотка. Напомнил я муравью, чтобы он позаботился о себе. Учитывая ситуацию, мне придётся отступать, тащить Дмитрия на руках и помочь ещё кому-то я не смогу. Все мои силы и внимание будут сосредоточены только на одном не дать королеве решиться ещё на одну атаку. Только бы ей хватило сдержанности, и только бы она поверила, будто я на самом деле готов на что-то большее, чем оторвать всего лишь одну руку. Сейчас мы выйдем из здания, ты подождёшь нас тут. Дмитрий я оставлю у входа, потом делай что хочешь. Нет, Королева буравила меня взглядом. Я буду рядом и только попробуй ему что-то сделать. В наушнике появился голос корабея. Если он решился на переговоры на расстоянии, которые можно перехватить, то рядом точно что-то сдохло и воняет неприятностями на весь город. Сможете помочь? Тут снежная королева. Спросил муравей. Я не отвлекался. Наша противница не простит даже намека на ошибку. Гвардии нет, городских энгигов и полиции тоже. Немного не в попад ответил корабей, но я все понял. Кто-то устроил это столкновение, это сражение, и если она пойдёт не по его правилам, то нас сразу же и прихлопнут. Нам нужно победить, нам нужно выбраться при этом без явной помощи со стороны и до последнего, создавая ощущение, что это невозможно. Ждите, готовьтесь нас подхватить, сказал я, а потом перехватил Дмитрия поудобнее. Что ж, тогда идём к выходу вместе. На этот раз я заговорил с слух из королевой. Очень хотелось спросить, в курсе ли она, что нас всех используют, но это тоже могло сломать игру. Не шути со мной. Девушка продолжала собирать вокруг себя лёд, но теперь хотя бы выдерживала дистанцию. Мы с Муравьёмы Дмитрием двигались к двери, она отходила, также неспешно, словно в безумном танце мы шли по коридору, мой шаг назад, её шаг вперёд. Пробей. Я указал муравью на стену рядом с нами. Тот не заставил себя долго просить, и вот через провал мы быстро выбрались на крышу летнего сада. Стеклянная, на высоте второго этажа, она занимала несколько сотен квадратных метров, а со стороны и смотрелась меньше. Это вам не поможет. Королева пробила пролом в стене рядом с нашим, а её лёд мгновенно раскинулся в стороны, словно крылья, окружив нас мерцающим кольцом. Мне надоели эти игры. В руках девушки снова появился пистолет. У нас заложник, подал голос Муравей. Зря. Теперь она точно примет это за вызов. Мой брат крепкий, Королева усмехнулась. Пожалуй, я рискну. Мир словно замедлился. Я увидел, как её палец на при аксе нажимая на спуск и в тот же микс работала запущенная мной звёздочка. Я выбрал в качестве цели стекло у нас под ногами. Здание затрясло, королева рухнула вниз на полметра, в последний момент подхватив себя льдом. Мы тоже упали, но уже до конца. В тот же микс стоило нам коснуться земли, как тени и комар подхватили нас и затащили в медленно едущую вдоль дома машину. Скоробеев начал готовиться к этому моменту, как только мы очутились на открытом пространстве. Гони! Я рухнул на спинку кресла, позволяя себе расслабиться. Где-то на остатках стального каркаса на верху летнего здания снежная королева придерживала брата и колола ему дополнительную порцию сыворотки. Хорошо, значит сегодня никто не умрет. Мимо пронеслась машина полиции, а в небе мелькнула тень. Кажется, городские гиги тоже решили заглянуть на огонек. Поздно, теперь нас уже вряд ли смогут вычислить. Машина завернула в расположенную у Волги промышленную зону. В ангар въехала одна машина и тут же отправилась на разборку. Выехали мы уже на другой. На краю не города через пятнадцать минут мы избавимся от нее. Неужели все закончилось и я смогу вернуться домой? Флешку проверяли, там есть то, что нужно. Я нарушил молчание. Без деталей, но вся отчеты о походе точно у нас, ответил Скоробей. А еще мы ограбили самого князя. Неожиданно заметил Комар. Именно не утащили в тихую, а взяли с боем. После такого любого из нас в любую столичную банду примут с распростертыми объятиями. Только если к адвокату идти, заметила гусеница. Со стороны мне уверенно, что нас сразу же не продадут. Атмосфера в машине стала легче. Кажется, только сейчас мы все начали понимать, что справились. Слушай, пожарский, муравей, который приходил себя на соседнем сиденье, ткнул меня в бок. Последа, что вытащил. И комар смутился и почесал нос. Спасибо и за меня. Эй, возмутилась гусеница. Я твою обледенешую тушку ловил за окном, а спасибо ему. Я не удержался и хихикнул. Кажется, меня тоже накрыло. Вроде бы во сне бывали и не такие заварушки, а вживую всё равно совсем по-другому ощущаются подобные приключения. Кстати, а что ты на крыше устроил? Спросил муравей. Я же видел, что королева раньше взрыва выстрелила, а у пале мы до пули. Как такое возможно? Один мой учитель показал эту хитрость. Ответил я, заметив, как напрягся комар. Дело в скорости звука в твёрдых поверхностях. Именно он, а не сам взрыв разрушает стекло. Пистолетное летит 300-500 м/с, звук в таком случае в 4 раза быстрее, прикинула гусеница. Так, да, всё ясно. Стекло лопнуло под задавкой ещё до того, как пуля вылетела из ствола. Вот её и увело в сторону. А потом, пока она разбиралась, что к чему, пока ловил оставленного браца, вы и ушли. Ты это с самого начала задумал, как услышал, что скорабей у летнего сада, муравей уважительно посмотрел на меня. Вот серьёзно. Ты хоть и мелкий, но жутко башковитый. Перень снова воткнул меня в плечо, а потом нас начало клонить в сон. Сыворотка осколков это не абсолютное лекарство, просто очень мощный усилитель регенерирующих способностей организма. В бою её колят в себя вместе с адреналином, чтобы не вырубиться. И вот действие стимулятора подошло к концу. Носите нас аккуратно, успел сказать я напоследок. Дальше всё было урывками. Старая машина, отправившаяся в карьер, новая, как будто на время оставленная Нива грибников, какой-то склад, где мы остановились часа через 2. Скарабей притащил матрасы, и вот тут я уснул по-настоящему. Снов не было, сегодня меня решили оставить в покое. Неважно, сама тьма или курильщик. Впрочем, последнему его ученику точно сейчас не до заданий. Сестрёнка. Дмитрий открыл глаза, и первым, что увидел, было сосредоточенное лицо Анны. Не думал, что после того случая ещё смогу рассчитывать на твою компанию. Как бы там ни было, мы у русовы. Девушка посмотрела на Дмитрия, тот обратил внимание на огромные синяки у неё под глазами. Мы друг друга не бросаем, не предаём, в отличие от других. Ты в курсе, что этот твой учитель устроил это ограбление? Он отослал гвардию, он послал заявку в город на особую тренировку, чтобы грабителям никто не помешал. Мы с ним порой и не так рискуем. Ты же знаешь, что я выбрал путь убийцы. На моем счету уже десятки гигов. Только сражаясь, я могу стать сильнее. Это мой путь. Твой путь и твоё поражение меня не волнуют. А вот то, что твой учитель попытался убедить меня, будто ты мертв, вот что важно. Если бы не по, если бы не упертость одного из бандитов, я могла так об этом и не узнать. Не знаю, зачем это твоему учителю, но ты уверен, что он бы в случае чего не списал тебя? Он не. Дмитрий задумался. Где он? После того случая только один раз вышел на связь и пропал. Ты на него наорала? Дмитрий знал сестру. Было за что. Думаю, со мной он еще точно свяжется. Вот только я теперь не уверен, что хочу продолжать. Парень закрыл глаза. Он вспоминал свое поражение, вспоминал чужака, который тоже обладал силой духа тьмы. Кто он? Почему тьма дала ему те же возможности, что и ему, Урусову? Неужели простой бандит тоже достоин такого шанса? Или эта сила не так уж редка? Тут Дмитрий задумался, для чего учитель втянул в бой сестру. Он уже изучил этого человека и понимал, что тот ничего не делает просто так. Полевать на риски. К этому младший Урусов был готов, но вот то, что чужак, хоть и мастер своего дела, решил манипулировать наследниками князя В прошлый раз 6 лет назад учитель уже попытался это сделать. Он, Дмитрий, помог, и тогда они с сестрой почти перестали общаться. Больше он этого не позволит. Я пойду, Анна стала подниматься. Стой. Дмитрий попробовал её остановить и с удивлением уставился на обрубок руки, когда он её лишился. Впрочем, поливать. Подобное уже бывало на тренировках. Сыворотка может отрастить новую. Чего тебе? Спасибо, что пришла и спасла. Надеюсь, мы сможем собраться, когда меня выпишут, и ты расскажешь, что там случилось после того, как меня вырубили. Анна заметила, как на губах брата мелькнула улыбка. Она давно его таким не видела. Обычно всё, что он говорил, это рассказы о учителе о том, что они сделали. Дмитрий точно изменился, но Анна пока не могла понять почему или из-за кого. Проснулся. Когда я открыл глаза, мы всё ещё были на складе. Я лежал на матрасе, рядом под светом подвешенной на проводе лампочки сидел скорабей. На лице у него отражался свет ноутбука, за которым он, похоже, провёл всё это время. Да, я потянулся. Тело ещё болело. Всё-таки снежная королева оставила во мне немало дырок. Что в новостях говорят про нас? Младшая Урусова замяла дело, ответил скорабей. Вышла к прессе, рассказала про тренировку брата, пообещала компенсации. Жертв не было. Деньги у Русова не жалеют, так что толпа быстро рассосалась. Значит, официально нас искать не будут, задумался я, глядя на повёрнутый ко мне ноутбук. Там было видно стоящую перед журналистами молодую девушку, распущенные волосы, отражающиеся в стальных глазах вспышки. Я вздрогнул, осознав, что с королевой мы знакомы даже больше, чем я думал раньше. Официально не будут, но гвардия у русовых, уверенно уже копает по всему городу. К нам присоединилась гусеница. Я увидел бинты на её руках. Похоже, операция и для неё не обошлась без травм. Откуда? Я кивнул на кровь, когда муравья закидывала в квартиру. Гусеница поморщилась. Мы уменьшили его вес парашютом, но там расстояние небольшое, крыло до конца не раскрылось, так что пришлось тащить на пару десятков килограмм больше, чем рассчитывала. Да, потрепало нас. К сборищу у ноутбука прихромал муравей. Вот на комбинтов было больше, чем на всех нас вместе взятых. А где комар? Я заметил, что нашего бегуна нет рядом. Я попросил проверить подъезды к нашему убежищу. Над этим скорабей. Вот вернётся и расскажу всё, что нашёл. А я уже здесь. Воздушная волна от прибежавшего комара ударила по нам с икумным запозданием.